в а р ш а в с к а я гетто в а р ш а в с к а я гетто было создано в ноябре 1940 года и стало символом страданий загнанных в него людей. Вначале на изолированной территории находилось около 400 тысяч евреев, большая часть которых, 316 тысяч человек, была отправлена в лагеря смерти. Весной 1943 года гетто и оставшиеся его обитатели в том числе женщины и дети, были уничтожены нацистами. Подробности того, как это делалось, содержатся в отчете генерал-майора полиции Штроппа. Авторы современных триллеров никогда в своем воображении не превзойдут того, что творилось в Варшавском гетто. Нормальный человек, живущий в нормальной среде, просто не может изобрести такие зверства по истреблению себе подобных. Другое дело нацистские сверхлюди. Оболваненные пропаганды расовыми теориями, толкаемые вперед людоедскими приказами начальников. Отчет Штроппа выделялся среди других документов процесса тщательным, любовным оформлением. Это целый том, прекрасная бумага, кожаный переплет. Отчет, составленный с немецкой пунктуальностью, показывает, что фантазия, азарт и деловитость белокурых бестий, при охоте на евреев, не имели границ. Но не у всех солдат было железное нацистское сердце. Герой-фронтовик в чине полковника, часть которого уничтожил на Курской дуге 21 советский танк, получил рыцарский крест и отпуск в Германию. По пути домой у него была остановка в Варшаве, и он оказался на территории гетто, разгромленного три месяца назад. Даже следы зверств настолько потрясли полковника, что он потерял себя, утратил интерес к службе. Без пяти минут генерал он так и не получил очередное звание. В октябре 1944 года он был взят в плен. А возможно, просто сдался советским солдатам, не видя смысла в такой войне.